Глава 3. Алекс приехал по адресу, который указал Макс: При таком имени интересу к виске, механике и Тур де Франс придется терпеть не курилку а автослесаря, который станет его грузить всю дорогу разговорами про двигатели, приводные ремни, тормозные колодки и карбюраторы. Оказавшись на месте, он остолбенел. А затем его осенило. Ну, разумеется! Ему подложили свинью. Его просто разыграли. С чего бы кому-то захотелось ехать вместе с ним? Он припарковался к тротуару и снова прочитал золоченную табличку на здании. Дом престарелых басижур. Место жительства и отдыха пенсионеров, больных и страдающих зависимостью. Вся программа тут. Он сам нуждался в отдыхе, но в подобной тюяге не протянул бы и дня. Мы как будто слишком сильно боимся стариков, безжалостно напоминающих нам, какими мы окажемся в будущем, и потому решили их упрятать подальше. Мы не хотим их видеть. Мы заперли их на ключ, время от времени посылаем букетик цветов для очистки совести. Ну да, ему-то наплевать, что за болезни, грусть и одиночество готовит ему старость. Он уже сейчас в депрессии. Тут, заскрипев, приоткрылась калитка в кованой ограде, окружавшей заведение. Дверные петли едва держались, и Алекс уже готовился увидеть семейку Адамс. Но вместо Мартиши кузена Ита появилась небольшого роста дама, покрытая морщинами так же щедро, как калитка ржавчиной. Ее волосы были безупречно уложены и чудесным образом сохраняли укладку, несмотря на ветер. На ней был жилет, точнее кардиган, как выражалось её поколение, цвета лаванды в тон черной юбки, пристойно закрывавшей колени. Нитка жемчуга облегала шею и придавала даме вид прихожанки, собравшейся на мессу. Ее ручки, покрытые пигментными пятнами, вцепились в чемодан, судя по виду, переживший Вторую мировую. Множество наклеек свидетельствовало о том, что он побывал не в одном путешествии. «Рим, Нью-Йорк, Сидней...» Алекс опустил стекло. «Простите, мадам, это точно улица генерала Деголя, 48?» Дама, видимо, слегка удивилась и отставила чемодан. Увидев круги под глазами молодого человека, она подумала, что он не иначе, как наркоман. У курок, готовый на все ради дозы. Например, прихлопнуть старушку вроде нее. Но выхода у нее не было. Да и терять было нечего. А кроме того, что-то во взгляде наркомана ее тронуло. Какое-то невероятное одиночество и безысходность. Казалось, у него внутри все обрушилось и осталась лишь пустая неприкаянная оболочка, ищущая равновесие. Ей стало жаль его. «Да, дорогой, это здесь». «А, спасибо». Алекс поднял стекло. Он был вне себя от возмущения. Его надули. Он чувствовал, что его предал человек, с которым он даже не был знаком. С ним сыграли злую шутку, дав адрес дома престарелых. А он, как полный идиот, попался в эту ловушку. Максим взглянула на часы. Трехминутное опоздание. Вот чего она не выносила. Это Алекс опаздывала. Что толку говорить, что любишь литературу? Восемь часов, доктор Швейцер. 8, а не 8.03. Еще больше ее раздражало то, что парень все сидел в машине с видом человека, размышлявшего повеситься ему или застрелиться. Она задумалась, а потом решила, что раз уж этому бедолаге осталось жить так мало, она ничем не рискует, попытавшись ему помочь. А вдруг ей удастся отвратить его от наркотиков и направить на путь истинный? Он станет врачом. Специалистом по дезинтоксикации, благодаря судьбоносной встрече с дамой с чемоданом. Она, не спеша, подошла к машине. Совсем медленно, чтобы его не напугать. Это напомнило ей Сафари, когда она охотилась вместе с Махараджи в 60-е годы. Надо было идти на полусогнутых ногах, чтобы показать животному, что ты признаешь его превосходство и не намерен напасть. «Я могу вам чем-то помочь, молодой человек?» Наркоман, казалось, удивился. Она вывела его из оцепенения. Он сказал ей что-то, что она не поняла, так как окно было закрыто. Она жестом показала ему, что окно надо открыть, покрутив рукой, как это делают люди, ездившие в машине до того, как появилось автоматическое управление стеклами. Возможно, парень ее не поймет. Но нет. Он нажал на какую-то кнопку, и стекло стало опускаться. Я жду одного человека. Я тоже. Ах, вот как? Ну да. И нечего так удивляться. Это оскорбительно. Если мне 60 лет, это не значит, что мне не с кем пообщаться. Алекс поднял брови. Она продолжила. Ну, ладно. 70. Он скорчил полную сомнения мину, а затем оглядел ее с ног до головы. Ну, возможно, 80. Он промолчал. Окей, 80 с небольшим, но в глубине души я чувствую себя молодой, как в 50. Мне казалось, что люди среднего возраста должны сообщать о нем с гордостью. Ну... «Разумеется, я вот-вот приглашу книгу рекордов Гиннесса удостовериться, до какой степени я стара». Повисла неловкая пауза, которую старая дева решила прервать. Ей никогда не нравились такие паузы. Не выношу, когда люди опаздывают. Точность — вежливость королей. «Ну и кто же из нас старый? Почему вы так говорите?» потому что я не слышала этого выражения с того момента, как Рузвельт его произнес во время Ялтинской конференции. «Вы слишком молоды, чтобы присутствовать на Ялтинской конференции». Щёки дамы покраснели. «О, как это мило! Ведь если вам 90 лет, это значит, что вы родились примерно в 1926 году». Значит, в 1945, когда проходила Ялтинская конференция, вам не было и 20? Максин была поражена рассудительностью молодого человека. Судя по всему, наркотики разрушили еще не все нейронные связи. Хорошая новость! Так у нее больше шансов сделать из него отличного врача. Я сказала 80 с небольшим. После определенного момента считать перестаешь, а дни рождения больше похожи на обратный отчет, чем на праздник. Впрочем, в доме престарелых пироги становятся редкостью. Их скорее принимаешь за розыгрыш старухи с косой, намекающие, что скоро она придет и за тобой. Вот уж кто любит полакомиться. Но вы правы! Кое-кому из стариков все еще нравится справлять день рождения. Им кажется, что они супергерои. Я, правда, никогда не видела, чтобы Супермен терял вставную челюсть и носил подгузники лучше, чем Марти Шуберц. А кто такой Марти Шуберц? Мой сосед по комнате. И могу вам сказать, что это не слишком приятно видеть, как впрочем и нюхать. Вот поэтому-то я и не люблю дом престарелых. Там одни старики. Это угнетает. Я всегда плохо ладила со стариками. И вообще, вы же молоды, как в шестьдесят. В пятьдесят. Ну, вы меня поняли. Они улыбнулись друг другу. Алекс посмотрел на часы. Что ж, мне придется вас покинуть. Тот, с кем я должен был встретиться, меня надул. Максим посмотрела направо, потом налево. Никого. Кажется... Меня тоже надули. «Вам нужно куда-то поехать? Если хотите, могу вас подвезти». «Это очень любезно, милый юноша. Но я отправляюсь в длинную дорогу. Я еду в Брюссель». Алекс вытаращил глаза. «Макс?» Неуверенно спросил он. Максим склонила голову и вытащила из сумочки очки с толстенными стеклами. «Да». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Я Алекс». «Алекс?» «Алекс, сайта порташвайтур.ком». «Что же вы мне раньше не сказали, что это вы?» «Откуда же я знал?» «Я думал, что Макс — это мужчина». «Я Макс. Максин». «Вы должны были бы об этом сообщить, мы чуть не разминулись». «И вообще-то, вы тоже могли бы меня узнать». «Как же, по-вашему, я могла вас узнать, молодой человек? Мы ведь с вами не знакомы. Я старая, но не ясновидящая. Да по машине. Она обозначена на сайте. Я же написал «Рено Твинго». Ох, все эти новые машины так похожи! Она совсем не новая. 2002 года. Для меня ново все, что после 1950 года».